Глава 18. Ланчи раньше случалось бывать на мостиках боевых роботов, но те машины во время осмотра стояли вертикально. Они лежали покорёженные на боку посреди заваленного обломками поля сражения. Чтобы забраться внутрь огненного мотыля, её элементалу на парнике пришлось вырвать и выбросить командирское кресло и половину панели управления. Только после этого они смогли уместиться в кабине вдвоем. Остальные элементалы тщательно укрылись за оставшимися после битвы обломками роботов. Они действовали, не подавая радиосигналов. Кайль Першу решил, что рисковать не стоит. Радиоперекличку могут перехватить воины клана «Волка». Отделённая от окружающего мира доспехами, Ланш ждала, когда тёмное небо рассечёт огонь сигнальной ракеты. Каль першёл должен подать знак к началу атаки. Пусть клан Волка начнёт первым, сказал он, отправляя своего адъютанта в бой. План сработает только в том случае, если они будут в движении. Ланш заметила что, упоминая об этом плане, Кайль Першоу упорно не называл имени Хорхи. Вероятно, он хотел скрыть от остальных, что план придумал вольнорожденный. Ланж всегда полагала, что презирает вольняк не меньше, чем другие люди и ее касты, но, поставленная рядом с ненавистью Першоу, ее ненависть казалась детской забавой. В командном центре, располагавшемся под специальным куполом, капитан Двилд Радик планировал финальный удар. После проведенного ремонта численность двух штурм-легионов почти достигла исходной, хотя количество элементалов упало до 12, чуть больше двух отделений. Радик воспользовался данным ему правами и глубоко наплевал на третий штурм-легион. Теперь у него было 23 боевых робота. Ударные истребители пришлось однако убрать, так как тем, кто задействовал для достижения цели слишком много сил, не приходилось и мечтать о повышении в звании. Все силы клана Волка находились уже на исходных позициях. Двил Традик последний раз проверял правильность намеченных действий. Почти все войска должны были двинуться прямо на станцию Непобедимая. Захватив её, он планировал затем преследовать остатки сил першу по всей поверхности этой гнусной планеты до тех пор, пока не наступит неизбежный и сладостный для него момент капитуляции. Радик ожидал последних перед боем докладов от своих офицеров. Когда по линии связи раздался удивительно безмятежный голос Каэлля I. Ты заснул, двел крадик. Может быть, оставишь свою дурацкую затею и станешь моим военопленным? Я готов начать необходимую церемонию прямо сейчас. Тебе же не победить, вот. Каэл I. Я не возьму тебя даже в качестве военнопленного, чтобы не тратиться на твоё содержание. Тебе бы следовало капитулировать прямо сейчас. Тогда твоё генетическое наследие займёт куда более почётное место, чем в анючий дом кречетов. Дом был общепринятым термином для священного генного пула где под строгим наблюдением содержались драгоценные генетические материалы если клан волка сейчас победит гены рода первого будут церемонно перенесены в специальных контейнерах из генного пула кречетов в хранилище волков нам надоело твоё пустое бахвальство двелтрадик если ты хочешь сражаться сражайся «Бой вместо краснобайства! Воут! Ты бы лучше приготовился считать свои потери, Кальпершоу!» Двилд Радик вскочил со своего кресла так, что оно отлетело назад и крикнул офицерам командного центра, чтобы они отдали приказ к началу атаки. Это будет последний бой перед нашей окончательной победой, сказал он, затем наблюдая, как работают, координируя действия войска офицеры связи. Штаб был сердцем, управляющим действиями волков. Сейчас офицеры следили за тем, чтобы фланги не расползались, а центр двигался вперёд в виде клина. Это было любимое построение Двилта Радика. Он крикнул им ещё раз что-то ободряющее и бросился к своему бешеному псу. Радик надеялся, что ему удастся сразиться с першом один на один. Какое огромное удовольствие он получит, разрезав машину першого вместе с её хозяином сверху донизу пополам. Находившийся в своём командном пункте Калпер шокивнул своим подчинённым сигнал, что ему удалось спровоцировать Двилтарадика на на атаку. Затем он пошёл прямо к своему новому роботу, сверкающему грифону. Водитель этого робота в минувшем бою был ранен и отправлен в госпиталь. Взглянув вверх на плоскую голову робота и его сдвоенные увеличенной дальности ПИИ на каждой его руке, Першо, как всегда, подумал, что может быть очень скоро умрёт в этой машине. Мысль эта его ничуть не пугала. Как раз о такой смерти он всегда и мечтал. Иногда Першо казалось, что он вышел из канистры, уже желая себе почётной смерти. Услышав про план Эйдана, Джоан оскорбительно рассмеялась. "Ха, так остыло. Это абсурд." Как только мы выйдем из болота, они при помощи приборов обнаружат нас, развернутся и устроят хорошенькую бойню. Клан волка задействует в наступлении все свои силы, сказал Эйден. С тыла они будут уязвимы. Подумайте о том, как трудно изменить направление движения робота, когда атака уже началась. Сзади, скорее всего, останется очень небольшая охрана. Возможно, всего лишь элементалы. Я не одобряю самоубийсть. К счастью, вашего одобрения не требуется. Кальпершо уже принял мой план. Он не знает, в каком мы здесь положении и насколько сильно повреждены некоторые из наших машин. Я уверен, что это его мало заботит. Он прижат к стене. Он действительно не сможет выиграть без нас. Не думаю, чтобы это было так. Тогда оставайтесь позади и наблюдайте из-за какого-нибудь дерева, как мы сражаемся. Пейдон с удовольствием отметил, что в глазах Джоанны засверкал гнев. Она принадлежала к тому типу воинов, которым даже намёк на трусость кажется глубочайшим оскорблением. Если клан Першо одобрил план, мы должны его выполнить. Каково бы ни было моё мнение, я всё равно поведу вас в битву. Таков обычай клана. Если бы Эйден тщательно не следил за тем, чтобы его чувства не отражались на лице, сейчас в его глазах обязательно бы вспыхнул недобрый огонёк. Может быть, он даже подмигнул бы Джоанни. Из бокового кармана своего костюма он вынул копию приказа Каяля I, составленную и заверенную Ланш, которую попросил перед тем, как отправиться обратно к своему подразделению. Не говоря ни слова, он вручил её Джоанне. "Что это? Санкция мне принять командование этой операцией? Если бы Джоанна перевоплотилась в РДД, Анна бы сейчас, наверное, стартовала с установки как ракета. Вги. Да как он мог назначить тебя? У меня более высокое звание. Я говорил ему об этом. Однако он учёл мой аргумент, что вы только что прибыли на Глорию и поэтому хуже меня знаете здешнюю территорию и подходящую в данных условиях тактику. В любом случае, чтобы сохранить вашу честь, он временно повысил меня в звании до капитана. Джоанна внутри не кипело. Что он знает о чести? Першо никогда не сделал бы этого, обладая родовым именем. И что значит знание территории и тактики в такой пустыковой операции? Это же акция типа нападение и бегство. Никогда еще ничего не было достигнуто при помощи нападения и бегства. Лицом к лицу – это единственный верный для Джоанны способ ведения боя. Но она видела, что спорить ей не о чем. Тщательно сформулированный приказ Кайля Першоу отнимал у нее командование. Однако не делал её подчинённой Эйдана, предоставляя право действовать на свой страх и риск. Не сказав ни слова, она повернулась и зашагала прочь, с такой силой пропечатывая влажную болотную почву каблуками, что от неё летели брызги. Я позабочусь о том, чтобы эта змея не зашла к тебе в тыл, сказал жеребец наблюдавшие за происходившим с явным удовольствием. Нет, Джоан, конечно, гнусная тварь, но она никогда не нападёт Тайкону. Она плоть от плоти клана. Хорошо, тогда ты ли можешь не заботиться, но в дальнейшем береги горло, особенно если где-нибудь в радиусе километра от Джоаны находится нож. Даже ребец, вот это мне точно придётся делать. Войска клана Волка с грохотом двигались через равнину, напоминая гигантский город, вдруг снявшийся с места. Сидевший в неподвижном роботе Кайл Першоу наблюдал за ними с каким-то странным восхищением, которое всегда возникало в нём при виде линий наступавших роботов. Несмотря на то, что сейчас двигались машины различных размеров и конструкций, с различным внешним оформлением, с различным способом движения, каждый боевой робот представлял собой красивый и грациозный символ единства и силы. Для першоу любой робот соответствовал какому-нибудь клану. Ведь каждому клану свойственны и собственные уникальные черты – собственные церемонии и традиции, но всё же все они следовали основным ритуалам. Каждый клан гордился своими достижениями и чтобы отстаивать их, был готов драться со остальными. Но придёт час, когда все объединятся для великой битвы, чтобы вернуться во внутреннюю сферу. У каждого клана были свои собственные обычаи, Но превыше всего стоял общий путь кланов. Вот першо работала прямая телесвязь со вторым ударным легионом, который сейчас следил за продвижением волков. Он видел, что волки приближаются к месту, где ночью укрылись элементали. Ещё несколько секунд, и битва начнётся. Персо приготовился возглавить своё соединение или по крайней мере то, что от него осталось. Как обычно, я забоченности командира, знающего, что перевес не на его стороне, добавилось волнение от ожидания решающего боя. Сейчас всё должно определиться, либо судьба улыбнётся кречетам, либо они потерпят унизительное поражение для военначальника не бывает более волнующего момента. Першу сосредоточил внимание на бешеном псе Радика, который шёл по всем правилам впереди. Когда Радик доберётся до сидящих в засаде элементалов и сделает ещё два шага вперёд, Першу отдаст приказ к атаке. Секундой позже боевой робот Радика шагал мимо упавшей машины, в которой прятались Ланша и другой элементаль. Несколько мгновений Ланша опасалась, что нога робота наступит прямо на их укрытие. Но Радик благополучно миновал невинных с виду обломки. Затем вражеский робот сделал ещё один шаг, и ещё один. Давайте Приказал Кайль Першоу по линии связи тихим, но уверенным голосом. Ракета взвелась в небо. Через смотровую щель робота Двилд Радик увидел лишь что-то похожее на далекую молнию. Но аппаратура безошибочно определила сигнальную ракету. Стояло сумрачное раннее утро... Однако всё было отлично видно. Зачем во имя Николая Керенского першёл, пустил ракету. Ланш увидел яркий свет через широкую трещину в кабине разбитого робота. Её крепкие мускулы затекли от сидения в тесной кабине, и она была рада долгожданному сигналу. Уже с активированным оружием Она и её товарищ-элементал появились из укрытия, как призраки из тумана. Ланш открыла огонь по высившемуся на дне роботу. Вражеский воин пока ещё даже и не заметил её. И в самом деле, никто из волков не был готов к такой атаке, и это давало выскочившим из засады шанс нанести врагу в первые же несколько секунд серьёзный урон. Джоанн, запуск ракеты казался отличным примером абсурдной нелепой тактики. Она и не ожидала ничего другого от Эйдана. В любом придуманном им плане могли быть лишь псевдовеличественные жесты, сомнительные хитрости и атака без всякой логики. Все это как раз в духе Эйдена, еще с той поры, когда он был кадетом. Теперь же он стал воином, и тяга к таким действиям неизбежно приведет его к гибели. Джоанна презирала все, чем Эйден гордился. Нужно быть невменяемым, чтобы позволить обстоятельствам загнать себя под фальшивую личину грязного вольняги. Это означает только одно – Эйдан никогда не завоюет родовое имя. Джуанни было очень горько, что сама она до сих пор терпела поражение на испытании крови. Но она искренне верила, что если бы Эйдан получил родовое имя, это было бы настоящим оскорблением всему самому святому в обычаях клана. По сигналу Эйдана Джоанна выдвинула свой боевой робот вперёд. Необходимость исполнять приказы жалкого командира взвена приводила её в безумную ярость. Эйден смотрел на огненный след ракеты с восторгом. Не было во всей вселенной такой вещи, к которой Эйден рвался бы с яростью фанатика, кроме воинской славы. Не имело значения Кем его считают остальные, верно или вольно рождённым? Бой был для него всем, бой и слава, которую можно заслужить. Отдав сигнал к наступлению, он вышел из кровавого болота. В быстро угасавшем свете ракеты и роботы выглядели чудовищами. С их конечностей стекала болотная грязь, облепившая их листья и мох. Летели прочь. Они напоминали каких-то древних гигантов, только что вышедших из болотных глубин. Последняя вспышка ракеты на мгновение окрасила всё в неестественно яркие цвета, и поле битвы снова погрузилось в предутренний сумрак. Отдалённая линия волков, теперь чуть неровная, выглядела серой в предрассветной дымке струи пламени, вырвавшиеся из орудий и прыжковых ранцев атаковавших элементалов, образовывали причудную огненную сеть.